Хулио Картасер. Игра в классике. Роман. Перевод с испанского Людмилы Сеянской. Санкт-Петербург, Амфора, 2003 год. Категория 16+. Аннотация. В некотором роде эта книга несколько книг. Так начинается роман, который сам Хулио Картасер считал лучшим в своём творчестве. Игра в классике это легкомысленная детская забава. Но Картассер сыграл в неё будучи взрослым человеком, и после того, как его роман увидел свет, уже никто не отважится сказать, что скакать на одной ножке по нарисованным квадратам занятие неспособное изменить взгляд на мир.